Точно, я вчера хлебнул дурманного зелья. Но голова была совершенно ясной. Я оделся, побрился и вышел под колоннаду завтракать. Молчаливая Мария принесла кофе. — О, Кирис? — спросил я. — Эфаги, эйная пано. Уже поел наверху. Подобно деревенским, говоря с иностранцем, она не заботилась о четкости произношения и свои короткие фразы выпивала наспех.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 Поколебавшись, я взглянул на ее лицо, приветливое, как дверная филенка, и отступился. Я протиснулся между виллой и домиком в сад. Закрытое ставнями окно на западной стороне виллы располагалось напротив задней двери комнаты кончеса. Похоже, за ней кое-что посущественнее туалетной. Потом я смотрел дом с северной стороны. Туда выходило мое окно. За тыльной стороной хижины легко укрыться,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 и я выскочил на поверхность. Кончис отвернулся, поболтать с Ириэлем, который заводил патефон, или с Колебаном, притащившим корзину тухлых потрохов, или, может, с... Но тут я лег на спину. Смешно фантазировать, имея в запасе лишь шелест быстрых шагов, неверный отсвет белой фигуры на глазной сетчатке. Минут через десять, когда я подплыл к берегу, он уже сидел на бревне.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 каким щеголяли местные рыбаки. Островок поразил меня огромными спекшимися утесами, невероятно, чудовищно гладкими. Вблизи он оказался гораздо больше, чем могло представиться с Фраксоса. Мы бросили якорь ярдах в 50 от берега. Он протянул мне маску и трубку. В ту пору в Греции они не были распространены, и я ими никогда не пользовался. Ласты кончатся медленно, С остановками месили воду чуть впереди. Внизу раскинулся каменистый ландшафт. Меж гигантских глыб парили и перемещались рыбьи косяки. Плоские рыбы, посеребренные, чиновные. Стройные, стреловидные. Зеркально-симметричные, тупо выглядывающие из ямок. Голубые, с икрой, на мгновение зависающие в воде. Красно-черные, порхающие, лазурно-зеленые, вкрачевые. Он показал мне подводный грот, тонкостенный неф, полный прозрачный синих теней, где словно в забытьи плавал крупный кубан. С той стороны островка скалы резко обрывались в гипнотическую, глубокую синеву. Кончис высунул голову из воды. — Вернусь, пригоню лодку. Подождите тут. Я поплыл вдоль берега.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 Как видите, действительность не имеет большого значения. Даже осьминог предпочитает иллюзию. Ветхое полотно, от которого он отодрал наживку, лежало перед ним. Я вспомнил, что сейчас воскресное утро, час проповеди и притч. Он оторвался от созерцания чернильной лужицы. — Ну и как вам Нижний мир? — Невероятно. Будто сон. — Будто человечество но явленные средствами, какие существовали миллионы лет назад. Швырнулась немного под скамейку. «По-вашему, есть у него бессмертная душа?» Отведя взгляд от клейкого комочка, я наткнулся на сухую улыбку. Красно-белая кепка чуть сбилась на бок. Теперь он был похож на Пикассо, притворяющегося Ганди, который, в свою очередь, притворяется флебустьером. Он поддал газу,